исчезать, повторила она. Подумала секунду и снова кивнула. Да, разные бывают семьи. Даже такие. Спокойной ночи, новым. Спокойной ночи, мама. Она уже прикрывала за собой дверь, как вдруг остановилась и снова заглянула ко мне в комнату. Я люблю тебя, милый. Эти слова она всегда говорила в моменты, когда я меньше всего ожидал их услышать, и не был к ним готов. В глазах у меня защипало. Я хотел ответить, но у меня так сильно перехватило горло, что я не сумел произнести ни слова. Когда я справился с поступившими слезами, она уже ушла. Через несколько дней меня вызвали в кабинет директора школы. За директорским столом разместился следователь по фамилии Карнахан. Я плохо помню, о чем он меня спрашивал и что я отвечал. Зато почему-то запомнилось, что глаза у Карнахана были цвета толстого льда, бледно-голубые, и что за время нашей беседы он ни разу не взглянул на меня. Еще я помню, что он дважды перепутал фамилию Эдди, назвав его Эдвардом Пирсом вместо Эдварда Прайора. В первый раз я его поправил, а во второй раз не стал. Все пять минут, что я провел в кабинете, я находился в состоянии высочайшего, изматывающего напряжения. Мое лицо онемело, как будто от дозы новокаина, и я едва мог двигать губами, когда говорил. Я был уверен, что Карнахан заметит это и сочтет подозрительным, но мои опасения не оправдались. В конце беседы он призвал меня держаться подальше от наркотиков, потом уткнулся в какие-то бумаги и замолчал. Почти минуту я сидел напротив него, не зная, что делать. Потом Карнахан поднял глаза. Удивился, что я еще не ушел, и махнул рукой, отсылая меня прочь. Вдогонку он попросил пригласить следующего. В дверях я задал ему опрос. «Так вы не знаете, что с ним?» Я бы не стал сильно о нем беспокоиться. Старший брат мистера Пирса прошлым летом сбежал из колонии для малолетних преступников, и с тех пор его не видели. Насколько нам известно, эти двое были весьма близки он вернулся к своим бумагам и стал рыться в них. «А может, твой друг решил сбежать по собственному почину? Пару раз он уже сбегал из дома, говорят же, повторение мать учения. И теперь он убежал так, что его не найти». Когда я вышел, на скамье возле стола секретарши сидела Минди Акерс. Увидев меня, она вскочила, пошла ко мне, улыбнулась и закусила нижнюю губу. Со своими скобками на зубах и плохой кожей Она не могла похвастаться большим количеством друзей, и, несомненно, отсутствие Эдди сильно сказалось на ее жизни. Я плохо знал Минди, но догадывался, что больше всего на свете ей хотелось понравиться Эдди. Она с радостью становилась объектом его шуточек, хотя бы ради того, чтобы услышать его смех. Она мне нравилась, и я жалел ее. У нас с ней было много общего. «Привет, Нолан!» Сказала она, и во взгляде ее смешались мольба и надежда. «Что говорит полиция? Они знают, где он?» Довольно неожиданно для себя я почувствовал вспышку чего-то, похожего на гнев. Я рассердился не на нее, а на Эдди, который издевался над ней и говорил гадости у нее за спиной. «Нет», — ответил я, — «но волноваться не стоит. Уверен, где бы он сейчас ни был, А тебе он не волнуется. Ее глаза блеснули обидой. Я отвел взгляд и ушел, не оборачиваясь и уже жалея о своих словах. Пусть бы она скучала по нему. Какая разница? Больше мы с ней не разговаривали. Не знаю, что с ней стало после окончания школы. Странно, ты общаешься с человеком, а потом под ним вдруг открывается люк, и он выпадает из твоего мира. Мне запомнилось еще одно событие, случившееся после исчезновения Эдди. Как я уже говорил, я старался не думать о том, что с ним произошло, и избегал всяких разговоров о бывшем приятеле. Это было легче, чем представляется на первый взгляд. Те, кому я не был безразличен, не докучали мне расспросами, чтобы не ранить меня упоминанием о внезапно пропавшем друге. К концу месяца мне уже казалось, что я действительно ничего не знаю об исчезновении Эдди Прайора или вообще не знаком с ним. Все воспоминания о нем – пешеходный мостик, шашки с Минди, рассказы о брате Уэйне – я замуровал стеной тщательно уложенных мозговых кирпичиков. Я думал о других вещах. Я собирался пойти работать и подумывал найти что-нибудь подходящее в ближайшем супермаркете. Я хотел тратить деньги и почаще выходить из дома. В июне ожидались гастроли ACDC – И я мечтал купить билеты. Как-то в начале апреля, в воскресенье, вся наша семья собиралась ехать к тете на обед. Я поднялся к себе, чтобы надеть выходной костюм. Мать крикнула снизу, попросила заглянуть к Морису и взять его новые ботинки. Я зашел в его крохотную комнатку. Кровать аккуратно застелена, к мольберту прикреплен чистый лист бумаги, книги на полке расставлены в алфавитном порядке. И открыл дверцу стенового шкафа. Внизу выстроился ровный ряд обуви Мариса, а с одного его края стояли зимние сапоги Эдди, те самые, которые он скинул перед тем, как спуститься в подвал и навсегда исчезнуть в бесконечном лабиринте. Стены комнаты справа и слева от меня вспухли и опали, как пара гигантских легких. Меня охватила слабость, и я схватился за дверцу, чтобы не упасть. Из коридора донеслись шаги матери, и она появилась в дверном проеме. Я чуть голос не сорвала, пока кричала. «Ты нашел ботинки?» Я повернул к ней голову и попытался сообразить, о чем она говорит. Потом снова взглянул в шкаф, наклонился и взял новые ботинки Мариса. Закрывая дверцу, я промяблил. «Да, вот они. Нашел, прости, я задумался». Она подняла брови. Мужчины в этой семье все на один лад. Твой отец половину времени витает в облаках, ты бродишь, как в трансе, а твой брат, клянусь Богом, он того и гляди, заберется в одной из своих фортеций и никогда оттуда не выйдет. Сразу после своего 20-летия Морис сдал экзамен по программе средней школы и в течение нескольких лет менял одну низкооплачиваемую работу на другую. Он жил сначала в родительском доме, вернее, в подвале, а затем в Нью-Гемпшире. Он продавал бургеры в Макдоналдсе, таскал ящики на пивном заводе, мыл полы в торговом центре, пока, наконец, не устроился более-менее постоянно на бензозаправочную станцию. Когда Марис три дня подряд пропустил свою смену, его босс позвонил нашим родителям, и они поехали на квартиру к Марису. Оказалось, что он выбросил мебель и развесил в комнатах от потолка до пола белые простыни, создав сеть коридоров с плавно вздымающимися и опадающими стенами. В конце одного из этих струящихся коридоров родители и обнаружили Мариса. Он сидел на матрасе абсолютно голый. Он сказал им, что если следовать через лабиринт коридоров верным маршрутом, дорога приведет тебя к окну, откуда откроется вид на зеленый виноградник, далекие утесы из белого камня и темный океан. Он сказал, что в воздухе там кружат бабочки и что он хочет попасть туда. Еще он сказал, что пытался открыть окно, но оно не поддалось. Однако в его квартире было лишь одно окно, и выходило оно на стоянку на заднем дворе. Через три дня Марис подписал бумаги, которые привезла ему мать, и согласился на добровольное помещение в Уэллбургский центр ментального здоровья. Мы с отцом помогли ему перебраться туда. Это было в начале сентября, и мне казалось, что мы устраиваем Мариса в общежитии в частном колледже. Комната брата находилась на третьем этаже. И отец настоял, что обитый медью сундук с вещами Мариса он поднимет по лестнице сам. Когда он сбросил сундук со спины у кровати сына, его мягкое круглое лицо покрывало неприятная пепельная бледность. Он весь взмок. Несколько минут он сидел, восстанавливая дыхание, и держал себя за правое запястье. Когда я спросил, что случилось с его рукой, отец ответил, что потянул мышцу, пока нес сундук. Ровно неделю спустя... Он вскочил посреди ночи в кровати, так резко, что разбудил мать. Он опять сжимал запястье и шипел, как змея, с выпученными глазами и набухшими на лбу венами. Он умер за 10 минут до прибытия скорой помощи от сердечного приступа. Через год за ним последовала мать. Рак матки. От инвазивных методов лечения она отказалась. Больное сердце, отравленное чрево. Я живу в Бостоне в часе езды от уэлброка У меня выработалась привычка посещать младшего брата каждую третью субботу месяца. Марис всегда любил порядок, режим, правила. Ему нравилось знать, когда именно я приеду. Мы вместе ходили гулять. Он сделал для меня бумажник из скотча и шляпу, сплошь оклеенную редкими крышками от бутылок. Не припомню уже, что случилось с бумажником, а шляпа до сих пор лежит на полке в моем кабинете здесь, в университете. Иногда я надеваю ее, она пахнет Марисом, то есть сухим и пыльным подвалом. Марис несколько дней в неделю работал в закрытом отделении Уэллбрука и в последний раз я виделся с ним именно там. Я случайно оказался в том районе и заглянул в центр в рабочий день, впервые нарушив распорядок. Мне сказали, что Мариса можно найти в погрузочной зоне за кафетерием. Он оказался в узком переулке идущим от парковки для сотрудников центра к мусорным бакам. Работники кухни выбрасывали туда картонные коробки, и возле стены их скопилась целая гора. Марису поручили сложить их и перевязать бечевкой, чтобы затем сдать на утилизацию. Стояла ранняя осень. В кронах мощных дубов около парковки только-только замелькали красные листья. Я постоял у мусорных баков, наблюдая за Марисом. Он еще не знал о моем присутствии. Обеими руками он держал большую белую коробку, открытую с обеих сторон, поворачивал ее то так, то эдак, зачем-то глядел сквозь нее, как в трубу. Его русые волосы взлохматились и торчали на затылке хохолком. Он напевал себе под нос какую-то песенку, фальшиво и тихо. Когда я услышал, что он поет, мир вокруг меня закачался, Я схватился за край бака, чтобы удержаться на ногах. Муравьи шагают маршем в колонну по одному. Мурлы колонн вертел коробку в руках. Ура! Ура! «Прекрати!» – выговорил я. Он повернул голову и уставился на меня, сначала не узнавая, как мне показалось. Потом его глаза прояснились, и уголки губ изогнулись в улыбке. «О, привет, Нолан!» «Не поможешь мне сложить коробки?» Еле передвигая ноги, я подошел к нему. Я не вспоминал об Эдди Прайори, бог знает сколько. Меня прошиб холодный пот. Я поднял одну коробку, сплющил ее и положил наверх небольшой стопки, уже начатой Марисом. Мы поболтали немного, но о чем не помню. О том, как у него дела, сколько денег он скопил. Потом он спросил. «Ты помнишь те крепости, что я раньше строил?» В нашем подвале. Мне на грудь опустился тяжелый ледяной камень. Да. А что? Он ответил не сразу. Сложил еще одну коробку и вдруг произнес. Ты думаешь, это я убил его? Я замер. Эдди Прайора? Мутная легкость разливалась из моих висков под телу и возвращалась с новой силой обратно в голову я чуть не потерял сознание от того, что произнес это вслух. Марис непонимающе посмотрел на меня и поджал губы. «Нет, папу!» Словно это было очевидно. Затем он вернулся к своему делу, поднял еще одну длинную коробку, заглянул в нее задумчиво. Папа всегда приносил для меня с работы такие коробки. Он знал, как здорово держать коробку в руках, и не знать наверняка, что внутри нее, что в ней заключается. Там можно обнаружить целый мир. Снаружи не видно, безликая наружность. Мы сложили почти все коробки в единую высокую стопку. Я хотел поскорее закончить и пойти внутрь здания. Там мы поиграли бы в настольный теннис в комнате отдыха и оставили это место и этот разговор. Я спросил, наверное, нужно связать их вместе? Морис оглядел кипу картона и ответил. «Забыл принести веревку. Ничего страшного. Оставим все как есть. Закончу потом». Когда я уходил, наступили сумерки. Плоское безоблачное небо над Уэлбруком окрасилось в нежно-сиреневый цвет. Морис стоял в эркере комнаты отдыха и махал мне вслед рукой. Я поднял в ответ руку и уехал. А через три дня мне позвонили и сказали, что он пропал. Следователь приехал ко мне в Бостон, чтобы уточнить, нет ли у меня сведений, полезных для полиции. Он сумел выучить имя моего брата, однако результаты его деятельности оказались столь же ничтожны, как и поиски Эдварда Прайора, производимые в свое время мистером Карнаханом. Вскоре после того, как Мариса официально признали пропавшим без вести, мне позвонила Бетти Милхаузер, методист клиники, где лечили Мариса. Она сообщила, что они собираются поместить вещи Мариса на хранение, пока он не вернется. Она сказала это с интонацией несгибаемого оптимиста и предложила мне приехать и выбрать то, что я захочу оставить у себя. Я пообещал зайти при первой же возможности, которая и представилась в следующую субботу, в тот самый день, когда я приехал бы к Марису с визитом, если бы он все еще был там. Санитар провел меня в маленькую комнату Мариса на третьем этаже, Беленые стены, тонкий матрас на металлическом каркасе, четыре пары носков в тумбочке, четыре пары спортивных штанов, две новые упаковки белья, зубная щетка, журналы «Популярная механика», «Ридерс дайджест» и один выпуск обзора высокой литературы, где опубликовали моё эссе о стихах Эдгара По. В шкафу я обнаружил синий блейзер, который Морис надевал на ежегодную рождественскую вечеринку в Уэллбруке. Он обшил его фонариками от елочной гирлянды. Только эта вещь Не была анонимной и безликой, только она напоминала мне Мариса. Я сложил блейзер в пакет. Я зашел в административный корпус, чтобы поблагодарить Бетти Мелхаузер и сообщить ей, что я ухожу. Она спросила, заглядывал ли я в шкафчик Мариса в отделении закрытого режима. Я сказал, что даже не знал о существовании такого шкафчика. И где же это закрытое отделение находится? Оказалось, что в подвале. Подвал был просторным, с высоким потолком, бетонным полом и кирпичными стенами. Единое длинное помещение разделялось на две части решеткой, выкрашенной в черный цвет. С одной стороны располагалась небольшая аккуратная зона для служащих отделения, ряд шкафчиков, карточный стол, стулья. У стены тихо жужжал торговый автомат. Другую часть подвала я не видел. Свет с противоположной стороны решетки выключили но я слышал, как в темной глубине гудит бойлер и шумит в трубах вода. Этот звук очень напоминал смутный шум, который слышен, если прижать к уху раковину. У самого входа в подвал находился небольшой выгораженный закуток. В крохотное окошко я разглядел стол, заваленный бумагами. За столом сидел плотный мужчина в зеленом комбинезоне и листал Wall Street Journal. Он заметил, что я стою у шкафчиков, и вышел из мини-офиса, и мы обменялись рукопожатием. У него были крепкие мозолистые руки. Звали его Джордж Прайн, и он занимал должность старшего надзирателя. Он показал мне шкафчик Мориса и встал в нескольких шагах от меня, сложив руки на груди и наблюдая за мной. «С вашим пареньком я легко ладил», — сказал Прайн, словно Морис приходился мне с сыном, а не братом. Порой он уходил куда-то в свой мир, но... Здесь почти все такие. Зато с работой справлялся хорошо. Не то, что другие. Запишутся в журнале прибытия, а потом сидят. Ботинки десять раз завязывают. Или болтают с кем-нибудь. Нет, этот как придет, так сразу за работу. Шкафчик Мариса был почти пуст. Рабочая одежда, сапоги, зонтик, тонкая книжечка в бумажной обложке. Конечно, после работы совсем другое дело. Он тут часами сидел. Все строил что-то из коробок и так увлекался, что забывал про ужин. Приходилось напоминать ему, что пора идти в столовую. Что? Прайна улыбнулся. Чуть насмешливо, как будто мне следовало знать, о чем он говорит. Он прошел мимо меня к решетке и повернул выключатель. Во второй, большей половине подвала зажегся свет. Внизу голый пол. Вверху переплетение труб вентиляции и водопровода. Пространство между ними заполнено коробками, объединенными в расползающийся во все стороны запутанный городок-крепость для детей с четырьмя входами в разных концах, с туннелями и башнями, с окнами самой странной формы. Внешние стенки коробок разрисованы зеленым папоротником, пышными цветами и божьими коробками, размерами с тарелку. «Хочу привести сюда своих детишек», — сказал Прайн. Пусть поползают здесь. Вот восторгу-то будет. Я развернулся и вышел к выходу. Меня трясло. Я похолодел, дышал с трудом. Но когда проходил мимо Джорджа Прайна, я поддался внезапному порыву. Схватил его за локоть и сжал сильнее, чем намеревался. «Держи своих детей подальше от этих коробок», — сдавленно просипел я.